Глава двадцать четвертая «Прошла неделя жизни в городе. Я вставал по утрам и завтракал в кафе, хозяйка которого пекла настоящие круассаны. Знаете, ради одного этого стоило изобрести всю современную цивилизацию, как бы я от нее не убегал в последнее время. Но кто мог испечь круассан в Средневековье?» Кто знал, как сделать слоёное тесто, имея на руках только муку, воду, соль и сливочное масло? Круассаны выпекала русская женщина, у которой одной из немногих в городе была в доме огромная каменная печь. Эту печь она разогревала до каких-то немыслимых температур, так что в доме невозможно было находиться, но на улице стояли столики, и там можно было сесть, заказать чашку кофе и круассан. Вы позволите Я поднял глаза и увидел профессора Камилу Харрис, которая протягивала мне руку. Я осторожно пожал эту руку и указал на стул напротив. "Спасибо, Брайан", сказала профессор, присаживаясь. "Свободных мест нет, а мне необходимо чашка кофе перед работой и на работе, и после работы. Это ужасно. Понимаете, все наши зависимости, все дурные привычки, все особенности нашего разума, включая ряд психических заболеваний, мы всё это принесли с собой". в маленьких чемоданчиках наших синапсов. Наши тела не нуждаются в кофеине, но в моём мозгу был участок, который считал иначе, и этот участок оцифрован вместе со всеми прочими и действует прямо сейчас. Профессор замолчала, посмотрела на меня внимательным взглядом. Мне нравится ваше новое имя, Брайан, сказала она. Как вы? Спасибо, справляюсь, сказал я. А имя принадлежало моему деду Он был авантюрист, чья биография по сей день пестрит загадками. Мне показалось, подходит к моему случаю. Профессор кивнула, соглашаясь. Я слышала, вы теперь герой. Добыли книжки с телекинезом. Ну, теперь том с вас не слезет. Я пожал плечами. Если это позволит дать людям надежду на нормальную жизнь. Вы не представляете, насколько это много. Это то, что спасло сотни жизней. Не в переносном, а в самом буквальном смысле. Среди моделей довольно высокий процент самоубийств, но когда у людей появляется хоть что-то из того, что можно назвать нормальной жизнью, например, дом, этот процент резко понижается. Я понимаю, доктор Харрис, но у меня все время ощущение, что все это не настоящее, понимаете? Все эти кредиты, кафе и HR это как попытка симулировать реальный мир, но ведь это самообман. Я знаю это чувство, Брайан. Мы все его знаем. Но это только одно чувство. А благодаря тому, что у этих людей здесь есть какие-то занятия, общение и личная жизнь, у них есть и другие чувства. И это заслуга отцов-основателей, не более, но и не менее. Послышался равномерный шум, который становился всё громче и громче. По главной улице вышагивал отряд солдат в форме и с оружием. Вокруг бойцов сновали зиваки, а на почтчительном расстоянии двигалась целая толпа любопытных. Слышались удивлённые вздохи и перешёптывания. Посетители кафе тянули шеи, пытаясь рассмотреть, что происходит. Кое-кто из зивак подошёл, увидев знакомого за столиком, и подошедшего окликнула сразу несколько голосов. Что там? Посольство! Посольство от хищников! Тут же загомонили. Что? Не может быть! Господи! Говорят, они выглядят как ужасные монстры. Они что, же войдут в город? И сколько их? Ну, естественно, не советники же к ним выйдут. Множество людей повскакивали с мест, в том числе и я. Профессор спокойно допивала кофе. Солдаты уже прошли мимо нас, подняв пыль, теперь неторопливо оседавшую. Все двигались к воротам, и я тоже пошёл, смешавшись с толпой, и тоже стал кашлять и сморкаться, как и все прочие. а потом увидел своих. Куин, Квентин и Фродо шли небольшой группой в хвосте колонны. Я остановился и стал ждать их, а мимо меня все шагали люди с возбужденными и озабоченными лицами. «Чего пыль-то зря глотать?» — спросил меня Фродо, подходя. «Чего болтают-то?» — спросил у меня Куин. «Добрый день!» — не в попад поздоровался Квентин. Я глядел вслед удалявшейся колонне. «Говорят, посольство. От хищников». Слушайте, вдруг это будет Тартар. Надеюсь, что так. Надеешься? Серьёзно? Я кивнул. Тартар глуп, а посол должен быть умным. Если у хищников не нашлось никого лучше, значит мы в относительной безопасности. Пошли к воротам и посмотрим. У меня есть идея получше, сказала Куин. Какая? Они ж к Галансу пойдут, пожалуй, скорее всего. Мы ну, так пошли занимать зрительские места у резиденции. Нет, днём мы были такие умные. Собственно, мы не попали даже в сотню умников. На подходе к дому советника уже начали выстраивать коридор. Люди господина О'Келли просили граждан не занимать центр улицы и даже пытались натягивать оградительные верёвки на переносных стойках. Кого тут только не было. Я увидел несколько знакомых лиц. На вторых этажах домов люди прилипли к окнам, а наиболее ловкие вылезли на крыши по скатам и теперь с довольным видом поглядывали на остальных. Фрода каким-то образом умудрился заползти на столб и теперь сидел на нём, здорово напоминая огромную лохматую ворону. Куин хотела влезть к нему, но сползла обратно, да и столб пошатнулся, заставив ворону взмахнуть крыльями и злобно каркнуть на нас. "Думаешь, есть шанс, что тебя позовут слушать аудиенцию?" спросила Куин, отряхивая курточку. "Не думаю. Впрочем, том всё равно потом выйдет к людям. Не вижу причин, почему бы аудиенции вообще не быть публичной". Причины я понял через полчаса. Процессия шествовала по главной улице, за это время все успели порядком умыться на солнце. Продавцы воды перестали покрикивать, рекламируя свой товар, он кончился. И тут я увидел солнечные блики на доспехах и копях приближавшегося кортежа. Воины были одеты в голубые с зелёным цвета города, между ними вышагивала высокая фигура, над две головы выше самого высокого воина в карауле. Пасул был закован в глухие латы, но шлема не было. В королевском арсенале не нашлось ничего подходящего для этой головы. Множество тонких рогов венчало вытянутую морду, длинная пасть сверкала рядами тонких конусообразных зубов, как у хищной рыбы. В чёрных глазах застыл бесстрастный вертикальный зрачок. У существа была включена голограмма, и её румвир-потрошитель, уровень 30. -й. Там, где проходил гигант, разговоры смолкали, люди молча смотрели на чудовище, шагавшее мимо их домов. У него не было никакой свиты, она была не нужна. Огромный стальной тесак на поясе, пожалуй, был способен проломить стену. Пока гигант шёл мимо нас, я раздумывал, является ли такой эффект следствием кучи очков, вложенных в телосложение, или в силу тоже. Воины, выполнявшие роль эскорта, были хорошо вымуштрованы. Они шли спокойно, не шарахались от гиганта и даже не косились на него особо. Процессия свернула к дому советника. Тот уже стоял на пороге, приветливо улыбаясь приближавшемуся послу. Справа от дома стоял гигант Маккиннери. Он, пожалуй, лишь немного уступал послу в росте, но фигура монстра из-за рогов и необыкновенно длинных рук с когтистыми пальцами казалась очень крупной. «Пошли домой», — сказал я, отворачиваясь. «Здесь больше нечего делать». То есть как, опешил Фродо, ты разве не хочешь узнать, что за послание? Я уже знаю, сказал я. Послание, к сожалению, только что было доставлено всем жителям этого города. Король пал, без предисловий начал Том. Это очень скверные новости. Город в руках у хищников. Даже с учетом высокого численного преимущества, игроки из Реала, скорее всего, не смогут организоваться и дать им отпор. У них просто не будет времени прокачаться. Теперь игра для реального мира это город, в котором живёт дико прокаченная злая непись. Также у хищников теперь есть доступ в королевский арсенал и казну. Их доспехи и вооружение станут гораздо лучше. Вокруг стола отсутствовали стулья, зато поверх была расстелена карта известных земель. Его величество повелел именовать себя Редриком V, продолжал советник А основным приоритетом своего правления назвал благоденствие всех граждан, в том числе граждан западных провинций империи. Это про нас. Редрик также сообщает, что именно здесь находится сердце его королевства, поскольку именно здесь живёт большинство представителей его народа. Он мечтает вернуться сюда, поскольку побывав тут однажды, искренне полюбил наш город. И теперь, как победителю угрозы, исходящей от игроков из Реала, рассчитывает на радушный приём. Совещание происходило на следующий день после визита посла, и я был немало удивлён приглашением. Ещё больше я был удивлён тем, что также приглашены были близнецы. Советник взглянул на нас. Вы удивлены, друзья мои, но поверьте, для вашего присутствия здесь есть объяснение. По данным господина Аркаэли, новым королём в игре стал персонаж по имени Торк, человек, с которым вы путешествовали и с которым у вас вышла размовка. Да такая, что он пытался убить вас, мистер Мерсли, прямо на улице нашего города, который он, видимо, как раз в этот момент и полюбил всей душой. Сторк проложил свой путь отсюда до королевского трона меньше, чем за месяц. Это, конечно, совершенно поразительный результат. Мы все трое стояли отцепинев. Радушный приём, который мы должны оказать королю, включает в себя несколько пунктов согласно официальной ноте, продолжил Том. Среди них есть пункт о немедленной выдаче вас и ваших друзей как преступников против короны. Советник замолчал, пристально глядя на строй их. Что ж, нашим общим ошеломлением, пожалуй, можно было бы набить изрядных размеров мешок. Кажется, его это вполне устроило. Впрочем, не задирайте нос раньше времени, господа. В списке есть ещё мой начальник полиции и, разумеется, господин Ракаели и некоторые другие. А вот мне, представьте, его величество готов даровать милосердие. Вот я и думаю, может выдать вас всех? Сразу столько головной боли долой. Ты как полагаешь, Роб? Ты, кстати, тоже есть в списке. Полагаю, это разумно. Кто будет кому командовать заключёнными при экстрадиции? Мистер Галлан сгрустно покивал и снова повернулся к нам. Люди из этого списка представляют угрозу для Сторка. И я хочу, чтобы вы ещё раз хорошенько спросили себя. Не помните ли вы чего-то такого, что могло бы иметь для нас ценность в условиях грядущей войны? Слово прозвучало и повисло в воздухе. Я оглянулся на близнецов и взял слово. Вы, советник, если я правильно понимаю ситуацию, то причина нашего попадания в список прозаичны. Сторк мстит. Мне, за убитого товарища, с которым они собирались использовать нас для прокачки, им, я кивнул на близнецов, за то, что помогли нам этого избежать. Еще мы уничтожили его разветотряд. Ну и, наконец, мы причина раскрытия его инкогнито. Том некоторое время оценивающе смотрел на меня. «Что ж», — сказал он, — «так или иначе, вы все были бы очень ценными союзниками для города, и я надеюсь, что могу рассчитывать на вашу помощь». Остальные скажут за себя сами, советник сказал я. Но мной вы можете располагать, как вам заблагорассудится. Например, я мог бы существенно дополнить эту карту. У меня высокий навык картографии и есть довольно подробная карта южных земель. Картограф Маккинери Абеликс поднял голову. Сколько очков в навыке? 4. То есть вы можете прощупывать тропинки? Могу. Гигант внезапно обрушил кудовый кулак на стол, от чего стол явственно вздрогнул, и расхохотался, тряся рыжими космами. "Всё-таки у тебя чутьё на настоящего грязного политика, Натоми", рыкнул он, поднимаясь со стула. "Этот парень может оказаться полезнее, чем полк тяжёлой пехоты, если его правильно использовать, и я знаю, как именно его использовать". Я несколько оторопел от той скорости, с которой мое скромное предложение трансформировалось в трудоустройство. Впрочем, я сказал, что думаю, и отступать от своего слова не собирался. Я приблизился к карте. За долгие недели путешествий я не раз представлял себе, что заполняют черные пустоты на моей собственной карте. И вот теперь я видел мой мир. Если вдуматься, он был крошечный. Город на востоке оказался меньше, чем я себе представлял. Он был окружён стеной, а замок фактически упирался одной стороной в реку. Если хищникам удалось взять такое укрепление, то по этому городу они пройдут как по ровному месту. Я взглянул на Маккинери. Именно он был главнокомандующим армией свободного полиса. Его биография, как и биография прочих отцов-основателей, была в брошюрах, которые мы видели на бирже, впервые попав сюда. «Нью-Нью-Йорк не выдержит осады», — сказал гигант, спокойно глядя мне в глаза. «Противника придется встречать далеко на востоке и как следует измотать по дороге. Нам нужно дать Тому время укрепить город». «Мистер Ариата предсказывает, что сторку будет совсем непросто провести на запад большую армию», — вставил Том. «Большая армия — это очень большие расходы, железная дисциплина и твердый расчет. Со всем этим у хищников не слишком хорошо». Из города игроков с ними пойдут обозы с пропитанием. Если удастся эти обозы, например, сжечь, то можно будет существенно замедлить продвижение врага. Всё так, подтвердил Маккинри. Это будет война диверсий и изматывающих маршей. По нашим прикидкам, Сторк попробует привести с собой не меньше 300-400 человек. Средний уровень будет не меньше 15-16, а то и выше. Нас будет гораздо меньше. Несколько десятков небольших отрядов по 5-10 человек, которые способны быстро передвигаться. Вы умеете ездить верхом? Яна обожала лошадей, считала их красивейшими существами на свете и умела ездить верхом. Я ездил один единственный раз вместе с ней на ранчо её родителей. Она говорила, что я хорошо справлялся, до тех пор, пока я глупейшим образом не зацепился за ветку и не сверзился с лошади, вывихнув руку. С тех пор я старался держаться от лошадей подальше. Нет, сказал я, сглотнув. Придётся научиться, сказала Беликс. Лошади один из ключевых пунктов всей компании. 3 дня мы обучались верховой езде: я, Фродо, Куин и Квентин. Селена и Игорь в поход не собирались. Мистер Майерс, узнав о лошадях, сперва отказался, но на второй день явился на выгон с несчастным видом. Наш тренер, Мария, оказалась настоящей волшебницей во всём, что касалось лошадей. И мистеру Майерсу подобрали отличную смирную кобылку, на которой он в конце концов смог усидеть. Поскольку в ближайшие недели нам предстояло жить бок о бок с нашими лошадьми, приходилось учиться в экспресс-режиме, и ночевали мы фактически в конюшне. Скребли, мыли и кормили животных, слушали бесконечные лекции и наставления Марии. по её же совету спали в загонах рядом со своими лошадками. Чуть забегая вперёд, скажу, что всё это оказалось просто бесценным, и если бы не фантастическая работа проделанная тренером, не видать нам никакого похода. К вечеру второго дня мой зад начал молить о пощаде, но это хотя бы не было фантомными болями, по крайней мере система ни о чём таком не сообщала. Фрода и Куин показали себя наилучшими всадниками. Они вполне прилично держались в седле уже к концу первого дня. Мы с мистером Майерсом оказались последними в классе, но к моменту выступления армии мы всё же могли худо-бедно передвигаться верхом. Вместе с нами на восток уходило почти 120 всадников из числа самых высокоуровневых воинов советника Маккинери, цвет, так сказать, городского рыцарства. Ещё один небольшой отряд выступал чуть позже. Их задачей была блокировка южного моста. Лучшие же из лучших разведчики с высокими уровнями и боевым опытом тоже отбывали на восток, но по реке. Они должны были зайти в тыл вражеской армии и постараться учинить там побольше беспорядка. Рядом с этими воинами наш отряд выглядел как собрание бойскаутов перед взводом спецназа. За 2 часа до выступления Мария всё же отпустила нас из конюшни, чтобы мы могли собрать вещи. Снабжение армии было неплохим, хотя, вероятно, не шло ни в какое сравнение с тем, что таили в себе подвалы города игроков. Собственно, мне, Фродо и мистеру Майерсу большая часть экипировки уже была выдана, поэтому, отправив близнецов в арсенал, мы направились к дому. У дверей дома нас кто-то ждал. Маленькая фигурка, совсем не похожая на основавших туда-сюда горожан. Приблизившись, мы поняли, что эта девочка не старше десяти лет. «Не может быть! В городе не было детей!» Когда я совсем близко мы поняли, в чём дело. Девочка была не песью. "Здравствуйте, господин", сказала она, подходя. Над головой у неё высветилось имя Лилия. "Здравствуй, Лилия", сказал я. "Как ты здесь оказалась?" "Меня прислала мама". "А кто твоя мама?" "Мою маму зовут Вереск. Мы живём в деревне Сычи. Деда Каспер повёз продавать мёд, а мама его попросила, чтобы он меня взял". "А где же он?" "Так на рынке". Я беспомощно взглянул на друзей. В городе была суматоха из-за сборов, ребёнку здесь точно было не место, а теперь надо вести её на какой-то рынок. Да вы не беспокойтесь, я тут много раз бывала, девочка словно прочла мои мысли. Я только вам, господин, письмо отдам и побегу. Где ей тяжело вёдра с мёдом таскать, а я могу, потому что я сильная. Письмо? От кого? Не знаю, господин. Я только знаю, что его рыбаки привезли. Она протянула мне бумажку, сложенную в несколько раз. Я взял и увидел своё имя, выписанное изящными прописными буквами. Стоило мне увидеть эти буковки, как город вокруг меня, и люди в нём, и война, и всё это барахтанье всё перестало существовать в один миг. Письмо было от Яны.